Глава вторая. Надгробное слово, произнесенное боссюэтом на смерть Блондо. В один прекрасный день, имевший, как увидит впоследствии, некоторую связь с рассказанными выше событиями, Легль из Мо стоял, удобно прислонившись к двери кафе Мюзен. Он казался отдыхающий кариатидой, стоял, глубоко задумавшись и смотря на площадь Шсен-Мишель. Прислониться к чему-нибудь, то же, что лежать стоя, и мечтатели ничего не имеют против такой позы. Легль измо думал без особой грусти о маленькой неприятности, случившейся с ним третьего дня в школе правоведения. Неприятности, перевернувшие вверх дном все его планы относительно будущего, впрочем, и без того весьма неопределенные. Мечты не мешают кабриолету проехать по улице, а мечтателю обратить на него внимание. Легль из Мо, взгляд которого рассеянно блуждал по площади, заметил, несмотря на задумчивость, жалкий двухколесный кабриолет, двигавшийся вперед шагом и как бы нерешительно. Что нужно здесь этому кабриолету? И почему едет он шагом? Легль посмотрел внутрь. Там рядом с извозчиком сидел молодой человек, а около этого молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К нему был пришит кусок картона, на котором все прохожие могли прочитать написанное крупными черными буквами имя «Мариус Пон Мерси». Увидав это имя, Леголь переменил положение. Он выпрямился и крикнул молодому человеку «Господин Мариус понмерси Мерси!». Кабриолет остановился. Сидевший в нем молодой человек, тоже, по-видимому, глубоко задумавшийся, поднял глаза. «В чем дело?» — спросил он. «Вы господин Мариус Пон Мерси? «Да, конечно». «Я искал вас», — продолжал Легль измо «Меня?» — спросил Мариус. Это был действительно Мариус, ехавший от деда. Он с удивлением смотрел на Легля, которого видел в первый раз. «Я не знаю вас». «Я сам знаю вас не больше», — сказал Легль. Мариус подумал, что встретил шутника, которому вздумалось устроить мистификацию посреди улицы. Он был совсем не расположен шутить в эту минуту и нахмурил брови. «Вы не были вчера на лекциях?» – невозмутимо продолжал Легль. «Очень невозможно. Не только возможно, но и несомненно». «Вы студент?» – спросил Мариус. «Да, как и вы. Третьего дня я случайно зашел в школу. Знаете, бывают иногда такие странные фантазии». «Профессор делал как раз перекличку. Вы, конечно, замечаете, какие забавные бывают они в это время. Если вы пропустите три переклички, вас вычеркивают из списка, и шестьдесят франков все равно, что брошены в печку». Мариус начал слушать внимательнее. «Перекличку делал Блондо», — продолжал легаль «Вы знаете Блондо? У него очень острый и чуткий нос, и он с наслаждением выслеживает отсутствующих с какой-то коварной целью он начал с буквы П. Я не слушал, это не моя буква. Перекличка шла недурно, никого нельзя было вычеркнуть, вся вселенная была на лицо. Блондо был грустен, а я думал про себя: "Блондо, душа моя, сегодня тебе не придется проделать из самой маленькой экзекуции". Вдруг Блондо вызывает: "Мариус Понмерси". Никто не отвечает. Блондо с оживившейся надеждой повторяет громче «Мариус пон и берет перо. «Я не какой-нибудь бессердечный, милостивый государь, я тотчас же сказал себе, вот славный малый, которого сейчас вычеркнут. Он неаккуратен, значит, он весельчак и гуляка. Это не какой-нибудь примерный студент, не зубрила, вечно сидящий над книгами, не молокосос-педант, съевший собаку в науках, литературе, теологии и всякой премудрости, не надутый дурак Это достойный уважения лентяй, который фланирует, отправляется за город, водит знакомство с грязетками, ухаживает за красавицами, который в эту самую минуту, может быть, сидит у моей любовницы. Спасем его. Смерть, Блондо. В это мгновение Блондо обмакивает свое перо в чернила, окидывает взглядом аудиторию и повторяет в третий раз «Мариус пон Мерси». «Здесь», — отвечаю я. Вот почему вас не вычеркнули. «Позвольте», — начал Мариус. «А вычеркнули меня», — докончил Легль Измо. «Я не понимаю вас», — сказал Мариус. «Это очень просто», — снова начал Легль. «Чтобы ответить Блондо, я подошел к кафедре, а, чтобы удрать от него, пододвинулся к двери. Профессор очень внимательно оглядел меня, и вдруг он, должно быть, обладает тем коварным чутьем, о котором говорит Буало, — Вдруг перескакивает на букву «Л». Это моя буква. Я из Мо, и меня зовут Легль. «Легль!» — прервал его Мариус. «Какое прекрасное имя!» Ну-с, Блондо доходит до этого прекрасного имени и кричит «Легль!» Я отвечаю здесь. Тогда Блондо взглядывает на меня с кротостью тигра, улыбается и говорит «Так как вы пон Мерси, то не можете быть леглем». Фраза как будто несколько неучтивы относительно вас, но в сущности пагубная только для меня. Сказав это, Блондо вычеркивает меня из списка. «Мне очень жаль», — воскликнул Мариус. «Прежде всего, — прервал его леголь, — я желаю набальзамировать Блондо несколькими прочувствованными словами. Предположим, что он умер. Это мало изменило бы его по части худобы, бледности, холодности и окоченелости. И вот я говорю... Учитесь вы, судящие землю. Здесь лежит блондо, блондо носатый, вол дисциплины, страж порядка, ангел переклички, который был прямолинейен, основателен, пунктуален, суров, безупречен и отвратителен. Господь Бог вычеркнул его, как он сам вычеркнул меня. Мне очень неприятно, снова начал Мариус. Да послужит вам это уроком, молодой человек, сказал Легль. На будущее время будьте поаккуратнее. Ради бога, извините меня. И не подвергайте исключению ваших ближних. Я право же в отчаянии, — Легль расхохотался, — а я в восторге. Мне предстояло сделаться адвокатом. Это исключение спасает меня. Я отказываюсь от адвокатских триумфов. Мне не придется защищать вдову и нападать на сироту. У меня не будет тоги, но не будет и искуса, то есть подготовительных практических занятий. Вот чего я добился благодаря вычеркиванию. И так как я обязан этим вам, господин понмерси то считаю своим долгом сделать вам торжественный благодарственный визит, где вы живете». «В этом кабриолете», — отвечал Мариус. «Это доказывает, что у вас хорошие средства», — спокойно сказал Легль. «Поздравляю вас. Ваша квартира стоит не меньше девяти тысяч франков в год». В эту минуту из кафе вышел Курфейрак. Мариус грустно улыбнулся. «Я нанял эту квартиру всего два часа тому назад», — сказал он, «и очень бы желал оставить ее, но дело в том, что мне некуда деваться». «Поедемте ко мне», — сказал Курфейрак. «Первенство по-настоящему принадлежит мне», — заметил Легль, «но я не могу воспользоваться им, у меня нет квартиры». «Молчи, Босюэт», — сказал Курфейрак. «Босюэт?» — повторил Мариус. «Но ведь, кажется, ваша фамилия Легль». «Измо», — добавил Легль. «Метафорически Босюэт». Курфейрак сел в кабриолет. «Поезжай в отель Делапорт-Сен-Жак», — сказал он извозчику. И в тот же вечер Мариус устроился в отеле Делапорт-Сен-Жак и поселился в комнате бок о бок с Курфейраком.